«Восемь. Прихожу в себя на скамейке парка. Рядом со мной стоит охранник с фонарем, Стучит чем-то металлическим о ручку скамейки. Нет, об эти. А перила? А подлокотник?» «Встаём, Встаем, встаем, выходим И идет вместе со мной к выходу. У меня в кармане вибрирует телефон. Там мама и папа. На перегонки мама лидирует со счетом 16-7. На экране 0019. Число завтрашнее, нормальное. Меня здесь не было почти 6 часов. Нет, почти 5. Я дико замерзла, и в туалет хочу так сильно, что могу не дотерпеть до дома. Но охранник смотрит, поэтому в парке нельзя. Пробую идти быстро, а ноги не хотят. Как в кино после этого, ну, не помню... Фильм очень длинный был, и я потом никак не могла нормально спуститься к туалетам. Навернулась с лестницы, потому что ноги были будто не мои. Мама звонит, а я никак не могу принять вызов, руки тоже почти не гнутся. Наконец останавливаюсь на выходе из парка. Отвечаю. «Викуша, ты где? Ты жива? Ты в порядке?» «Не знаю». «А, нет, знаю уже». Выход из парка напротив магнита и динозаврика. Охранник разворачивается, уходит по аллее. Я стою возле яркой парковой вывески. Ее на ночь не выключают. Светофор горит желтым, Возле зебры стоит пустой ночной автобус, сияет синим салоном. «Стой там! Никуда не уходи! Папа уже бежит! Викуша, стой, где стоишь! Я тебя очень люблю! Ты слышишь?» Папа не бежал, просто быстро шел, увидел меня и замедлился. Мы махали друг другу, типа все в порядке, я нашлась чего паниковать, и спросил без всякого напряга и волнения. «Ты как?» «Загулялась?» «Просто гуляла, бывает». «А что?» Папа вдруг схватил меня двумя руками, как в детстве, когда я боялась пылесоса, когда училась плавать — и ездить на роликовых коньках. У папы сильные руки. «Пошли, там мама в панике. Будешь ее успокаивать». От папы пахло папой. Не жвачкой, ни пивом. Просто человеком. Я в него вцепилась так сильно, будто мы с ним сейчас снова были на море. Я снова маленькая, и он меня учит плавать. Мама и Мелочь стояли возле подъезда. Увидели нас и побежали. Мне кажется, мама бежала даже быстрее собаки. Мы обнимались на ходу, на ступеньках и в лифте. Это было неудобно и очень здорово. Голос в лифте сказал «Движение вверх». Мне от этого стало так смешно, что от смеха шапка съехала. Я посмотрела в зеркало, чтобы ее поправить, и увидела. Мама и папа улыбаются друг другу. Я разжала руки и чуть сдвинулась. И тогда они сдвинулись нос к носу. Не целовались, а стали тереться носами, как герои малышевого мультика. Мои родители трутся носами. Юрин папа убил Юрину маму. Так тоже бывает. Не только в той реальности, во всех. Кто может сделать, чтобы не было? Вот я. Могу?